Глава десятая. Кольцов собрался за пятнадцать минут. Сунул в мешок, скатанную, согнутую пополам, тонкую осеннюю шинель, смену белья, кое-какие харчи, бритву, помазок, серый, похожий на мышь, обмылок, полотенце, запасные обоймы к пистолетам и готов. Обнялись с соседом. — Значит, на фронт, — бодро сказал Павло. — Везет тебе, тезка. А мне, видать, до самого конца войны штаны здесь просиживать. «Хорошо бы письмецу Лене отправить», — подумал Кольцов. Просто руки чесалось, до чего хотелось набросать несколько строк. «Милая Лена». Черт знает, как это хорошо — вывести слово «милая». Сто лет никому не писал любовных посланий. А ведь и было-то с Леной всего два свидания. Одно полынное, другое хмельное. Письмо — это была бы как бы третья встреча, но очень важная — запечатлённая надолго, достала бы на лист бумаги, прочитала, когда захотелось бы, и снова они как будто вместе. Но нет у него такого права отправить весточку. Документ — свидетельство близких отношений, и тайный адрес подруги пришлось бы указать. Нет, не имеет он права подвести ее. Может попросить тёзку отвезти на досуге? Хороший парень Павло Заболотный не откажет, но нет, тоже нельзя. Не думал никогда Кольцов, что придется таиться даже от своих. Конечно, если бы рядом был Семен Красильников или Фролов, с ними он бы поделился. Но их нет, и неизвестно где они, и что с ними теперь. Кольцов пристроился к воинскому эшелону, состоявшему из десяти теплушек с бойцами и из пяти платформ, на которых угадывались затянутые рваные парусиной орудия и какие-то громоздкие приборы. Из прорех в парусине Иногда высула чья-то рука, выбрасывал в воздух жменю подсолнечной шелухи, и исчезала. Вначале взяли направление на Полтаву, и Кольцов вновь проделал хорошо знакомый ему путь к станции водяной. Стоя возле открытой двери теплушки и вытягиваясь на носки, он увидел за рощей белой мазанки Алексеевки и, как ему показалось, столбы хмелевища, которые, как мачты, какой-то загадочной сухопутной шхуны, проплывали по густой августовской зелени. Красноармейцы в теплушке были артиллеристами, парни вдоволь воевались на всех войнах, профессионалы, которые кроме своего дела ничего иного, по-видимому, уже и не знали. Они казались старше своих лет. Обычных для дороги шуток-прибауток, соленых солдатских острот, кольцов не слышал. Все выглядели уставшими, и какими-то запыленными. Кто латал рубаху, кто читал, кто дремал, наслаждаясь возможностью ничего не делать. За водяной, между станциями Искровка и Кочубеевка, поезд остановился в чистом поле. Никто не понимал, в чем причина задержки. Кто говорил, что впереди разобран путь, кто сообщал, что под Полтавой взорван мост через Ворсклу, и все пути забиты до отказа. В поле рядами желтели подсолнухи и артиллеристы пошли за семечками. А кто прихватил их в дёрко, Вдруг удастся разыскать картошку. Самые ленивые прилегли на травке загорать, на щедром ещё солнышке. Павлу эта беспечность не понравилась. Он отыскал в передней теплушке коменданта, который устраивал его в эшелон, и которому были известны особые полномочия чекиста. Комендант был молодым парнем с Верхней Волги, и делал ударение на букву «О», с таким неподражаемым изяществом, как бы понарошку, передразнивая кого-то, что Кольцов, вновь заслышав его речь, с трудом сдержался от улыбки и строго сказал, «Вам бы лучше эти загорания прекратить, незаметно выставить пулеметы и держать по прицелам все подходы». Комендант принялся застегивать раскрытую, чуть ли не до пупа, выгравшую косоворотку. «Оно, конечно, только здесь такая тишина, благодать». В этих местах и благодать стреляет, можете поверить, а вы отвечаете за безопасность эшелона, пока он в пути. Павел влез в теплушку, поглядел, как прытко побежал вдоль насыпи, отдавая своим окающим говорком распоряжения. комендант. Отыскал в углу завешенным куском парусины и превращенным в своего рода купе командира батареи. С ним был еще какого-то странного вида, довольно молодой штатский человек, в узком полотняном пиджачке и бриджах с черным кантом, сужающиеся к щиколоткам. Эти кавалерийские штаны были однако не заправлены в сапоги, как положено коннику, а открывали пыльные грязные щиколотки. Плетеные кожаные сандали, несомненно, когда-то дорогая и модная обувь, завершали наряд штатского. Облокотившись на руку и подергивая носом, штатский сосредоточенно всматривался в какую-то схему и черным от туши указательным пальцем другой руки водил по листу плотного ватмана. На кольцо он не обратил внимания, только на миг стрельнул в него невидящими, затуманенными отвлеченной мыслью глазами. Командир, маленький, но широкоплечий, кряжестый, как пенек, перепоясанный ремнями вдоль и поперек, встал и по-военному откозырял. С Кольцовым он познакомился на Харькове товарном, И, похоже, присутствие чекиста в поезде его даже обрадовало. Хотя, как правило, профессиональные бойцы, Павел это хорошо знал, к людям Дзержинского относились настороженно. Но комбат был с севера, Украины не знал, и в Кольцове надеялся найти знатока с внешних обычаев, языка, местности и возможных опасностей в дороге. «Присаживайтесь», — сказал он Кольцову. «Вот, видите ли, до Харькова мчались экспрессом, без остановок. А тут, как думаете, что-нибудь серьезное?» «Со временем узнаем. Еще много будет остановок», — неопределенно ответил Кольцов. «Скажите, а ваши пушки смогут, в случае надобности, стрелять прямо с платформ?» «Никак нет», — сказал командир. «Это, видите ли, двухсотки. Двухсот трехмиллиметровые гаубицы. Они с платформу катятся. Нужен специальный крепеж». Жаль. Предполагаете что-нибудь серьезное? Павел развел руками. Никто ничего не может сказать. Но у Махно, который бродит по этим краям, есть и артиллерия. Кстати сказать, неплохая, и в достаточном количестве. Черт знает что. Вдруг тонким, высоким голосом произнес Штатский. Мы готовимся к серьезной позиционной войне, а не к отражению нападений каких-то местных индейцев. Он посмотрел на Павла с упреком, как будто тот был в чем-то виноват. Кольцов улыбнулся. «Должно быть, москвич, они там вообще не в курсе, что творится вокруг». «Давайте познакомимся, и я вам кое-что объясню», — сказал Павел дружелюбно и протянул руку Штатскому. Кисть у Штатского была тонкой какой-то нервной. «А вы, случайно, не музыкант?» — спросил вдруг Павел. «Это был нелепый вопрос». Но Штатский вдруг растерялся. «Любитель, видите ли», — сказал он. «Виолончель. А как вы догадались?» Кольцов неопределенно пожал плечами, не ответил. «В нашем деле без хорошего музыкального слуха нельзя», — пояснил этот странный штатский артиллерист. Через несколько минут все разъяснилось, и обстановка стала дружеской. Штатский, его звали Левом Генриковичем, сводил Кольцова на одной из платформ. Оказывается, под парусиной были не только тупорылые тяжелые гаубицы, но и какие-то странные установки. Раструбы, напоминающие граммофонные, но соединенные по три штуки вместе и направленные в одну сторону, закрепленные, подобно морским орудиям на вращающихся платформах. Шланги от раструбов вели к небольшим, на манер седел, сиденьем, где заканчивались как бы слуховыми аппаратами. Кроме того, там были еще всякие циферблаты электрических приборов, колесики с рукоятями для вращения и много другой мелочи, тусклой, маслянисто мерцавшей под парусиновой завесой. Звукометрические станции, воодушевленно пояснив Лев Генрикович и поправил сползающие сандалии, служат для разведки артиллерийских батарей противника, а также для исчисления данных при артиллерийской стрельбе, чисто русское изобретение — хотя, говорят, французы тоже ухватили идею. — Надеюсь, там мы встретимся с французской артиллерией, — продолжал он. И лицо его светилось радостной улыбкой, словно от предвкушения встречи с родственниками. Вот и проверим, кто в чем преуспел. Вглядевшись Кольцова, Лев Генрикович понял, что тот даже не понимает, о чем идет речь, и совершенно далек от достижений в области звукометрии. Он принялся с жаром объяснять, как студенту на лекции. Эту идею подал профессор Вышеславцев. К сожалению, он с семьей сейчас в Крыму. Мне при разработке даже посоветоваться было не с кем. Понимаете, при стрельбе мощных орудий на большие расстояния цель закрыта, и часто, если противник не дурак, меняет расположение. А нам, как вы понимаете, крайне необходимо засечь местонахождение противостоящей нам артиллерии, знать ее калибр, систему... «Калибры системы, очевидно, можно определить по звуку», — сказал Кольцов. «Ну да. Это если слух тренированный и тонкий», — почти взызнул теоретик. «Далеко не всякий определит. У меня только двое из двенадцати делают это пристойно». «А место расположения?» «Приблизительно по источнику звука», — предположил Павел. Лев Генрикович заливисто и смеялся. рассмеялся. «Почему приблизительно?» «Своими тонкими кистями...» Он принесся как можно более наглядно пояснять суть дела. Выстрел пушки — дульная звуковая волна. Это первый звук. Летящий снаряд, превышая скорость звука, создает баллистическую волну. Третья волна — от звука разрыва. Но все это необычные звуковые волны. Они резко изменяют давление воздуха. Мы фиксируем это мембранами, регистрируем, подтверждаем органами слуха, сопоставляем и находим искумы, азимут, расстояние и так далее, и даем точные координаты цели. Павел слушал внимательно. Как фронтовику, ему было очень интересно. Но, вникая в смысл того, что объяснял ученый человек, он одновременно думал о другом. «Черт возьми, рождается новая армия. Из армии партизанских наскоков, тачанок, исправняющих бричек, с поставленных на них пулеметами» немыслимых кавалерийских авантюрных рейдов рождается правильная железная сила — соединение ума, расчета и мощи, способное отстоять идею и защитить народ. А впереди кто знает, какие еще бои ждут их впереди. Эшелон двигался медленно. Постояли в Кременчуге перед однопутным мостом, успели сходить на знаменитый Кременчугский базар, где с оглядкой поменяли солдатское мыло на крестьянские пшено и сало. Красноармейцы под насыпи варили кулеш на маленьких костерках, где дымно горели стебли подсолнуха, кукурузы, сухая картофельная батва, Лучок, поджаренный на сале, сыпали в булькающую пшенную массу. Манящий запах слался вместе с дымком вдоль эшелона. Комбат Закруткин от приглашения похлебать за компанию отказался, ругал своих батарейцев. Обособленцы, каждый у своего котелка, нет, чтобы объединиться, все продукты стесни на батарейную кухню, так нет же, а еще коммунизм строим, единую семью. Артиллеристы из Таон, Таон тяжелая артиллерия особого назначения, артиллерийский резерв Главного командования, народ степенный, рассудительный, привычный к внутрибатарейной демократии, отвечали облизывая ложки. Так что, товарищ командир, первопричина тут не политическая. Каждый желает свой кулеш сварить. Это ж замечательное занятие. Вы пройдите по костеркам. У каждого свой вкус, свой манер и даже запах разный. Вы вот попробуйте нашего. Закруткин махал рукой и уходил, чертыхаясь от соблазнительного аромата, скрипя всеми ремнями. Запахи не трогали только чудаковатого... Льва Генриковича. Он сидел в вагоне, что-то писал, положив на колени кусок доски с бумагой. «Не теряем даром времени?» — спросил Кольцов. «Расчеты?» «Ну ж, я вовсе не такой сухарь!» — скинул голову инженер. «Есть еще кое-что, помимо расчетов и статей». На его белом, не успевшем принять фронтовой загар лице, выделялись Васильковые, по-детски наивные глаза. Инженер снова склонился над листком, Написал еще несколько строк и затем неожиданно просто и откровенно сказал «Письмо даме», собственно, жене приятеля. «Видите ли, я привык ей писать. Она в Питере, а наше Гау перевели в Москву еще в восемнадцатом». Он вздохнул. «Она была моей невестой, а вышла замуж за нашего общего друга детства, Берестейникова. Он остался в Михайловке, на кафедре Порохов». Мы с братом звали его Берёста. Хороший человек. Он прогрессивно горящий многоканальный артиллерийский порохай изобрел. Представляете, какой эффект? Нет, признался Кольцов. Ладно, это потом. Я, видите ли, не понимал, что письма ее не удержат. Думал, вот-вот война кончится. Он, держа карандаш в выгнувшихся синеватых тонких пальцах музыканта, быстро и аккуратно. Словно буква, печатающая аппарат Юза, уложил на лист бумаги еще несколько строчек. Потом усмехнулся, покачал головой. А я все равно пишу. Привык. Как-то пусто без этого. Все, мне кажется, что что-то переменится. И неожиданно спросил. А вы женаты? Кольцов замялся. Не надо, не отвечайте. Война всех нас запутала. Шесть лет не кончается. Скорее бы, скорее... И Лев Генрикович снова склонился над листком. Лицо его с удивительной непосредственностью отражало смену чувств. Он то улыбался чему-то, быстро покрывая бумагу вязью строчек, то поднимал брови, хмурился, то шептал что-то, шевеля губами и как бы разговаривая с адресатом. Странный, чистосердечный и наивный человек. Он управляет полетом тяжелых, могучих, внеистовый разрушительной силе снарядов, и в то же время так беспомощен и слаб перед лицом личных неурядиц. Павел неожиданно позавидовал ему. Сам он был далеко не так открыт и прямодушен, и писем не мог писать, скрывая свои чувства. Он по необходимости стал человеком тайн и секретов. После Кременчуга эшелон направился на юг к Николаеву, затем на восток от Александрии к Пятихатке и вновь свернул на юг, кривому рогу, описывая невероятную для мирного железнодорожного сообщения дугу. Наконец, не доезжая до Никополя, остановился на маленькой узловой станции Апостолова, где торчало, возвышаясь над степью и даже над окрестными курганами, высокая, кирпичная, неизвестно как уцелевшая водокачка. Остановка, разгружаемся. Бегая по гравию вдоль эшелона, И, выписывая своими кривыми кавалерийскими ногами кренделя, кричал комендант. «Все, приехали!» Артиллеристы спрыгивали, потягивались, крякали с удовольствием. Уж лучше бои, чем такая езда. К станции примыкало большое пристанционное село, дволосное, с церковью. По картам оно называлось Покровским, а сами путейцы, да и все окрестные жители именовали его по-старому, как издавна привыкли, вшивая. Видать, чумаки, везшие соли с Крыма или прогноев, отмывали здесь дороги, да били зловредных насекомых. Оно бы и артиллеристам неплохо помыться после долгого пути и избавиться от нательных попутчиков, но вслед за комендантом уже бежал широкоплечий, плотный как сундучок, командир батареи, скрипел ремнями и все отмахивался от длинного своего бибута который наравил подставить ему подножку. «Шевелись! Не отоспались, что ли? На фронте нас ждут, не дождутся, а мы всю солому лежа в сечку перемолотили. Шевелись!» И то верно. Восемь суток в пути, между тем, как на фронте каждый ствол дорог. Но до фронта еще дойти надо. До него не меньше ста верст. Да не железной дорогой или плиточной шоссейкой, а пыльным, разбитым хизикерменским шляхом. Сотни лет творили его чумаки на своих валах, пробираясь из Крыма на север в Кацапские края, где соль дорожает с каждым шагом. Разгружаясь, скомандовать-то можно. А как выкатить тяжелые восьмидюймовки-то без артиллерийских тягачей? Эшелон с гусечными холтами, специальными тракторами, которые должны были помочь с разгрузкой орудий, застрял где-то в пути. «А ждать нельзя». Надо думать, как своими силами выходить из положения. Хорошо, что у них на платформе стоял один из холтов, маневровый, для аварийного случая. Да вот беда. Все трактористы остались во втором эшелоне. Поэтому сесть за рычаги уговорили бывалого шофера Чугайкина из автоброневого дивизиона, ехавшего по счастливой случайности в одной из теплушек вместе с земляками из Рыбинска. Чугайкин. Кое-как вывел тяжелый, с далеко выступающим вперед носом мотором, Холт к бревенчатому настилу, который с уровня железнодорожных платформ плавно спускался к земле. Пот, смывая дорожную грязь, тек по скуластому крестьянскому лицу Чугайкина. Он привык к броневику, у того руль, подвижные передние колеса, а у Холта же рычаги, фрикционы. Если надо повернуть, следует притормозить одно из гусениц. Все совершенно не так, как в броневике. Словом, не совладал Чугайкин. В самом начале с все было хорошо. Почти уже съехал с настила, но потом трактор почему-то вильнул и с полутораметровой высоты на бок в пылищу. Сам Чугайкин чудом остался жив. Вылез на землю, схватился за голову. Трактор лежал на боку, и из бака по пыли растекался газолин. Гусеницы, все еще вращаясь, дергали тяжелую машину, и она, казалось, переживает огонью. Чугакин напомнился, вновь бросился к открытой кабине, перегнувшись, выключил магнета. Сгорит ведь? А хоть бы и сгорел. Кто теперь поднимет трактор? Где взять такой подъемный механизм, чтобы вновь поставить его на ноги? Артиллеристы сгрудились вокруг опрокинувшегося гиганта. Даже уверенный в себе комбат Закруткин не знал, что сказать. Надо бы сооружать треногу, крепить тали, поднимать холд. Но из чего сооружать? Где взять тали? Чугайкин уселся возле опрокинутого трактора, обхватив чубатую голову руками и вздрагивая от рыданий. — Эх, мать честна, — сказал, глядя на него, пышноусый артиллерист. — И чего ты, парень, согласился полезть под трибунал? Кольцов молчал, как и все, соображал. Ухоть и причитать уже было поздно. Ждать железнодорожного крана, что небесного дождичка, то ли будет, то ли нет. Даже Лев Генрикович, инженер-изобретатель, мотал головой. Что тут посоветуешь? Сквозь толпу артиллеристов, расталкивая всех своим коротким крепким телом, как тараном, пробился какой-то местный командир в перекрещенных ремнях, деятельный, вроде бы всезнающий. Сгрудившись вокруг трактора, чувствуя в незнакомце силу, быстренько расступились. Тот, привстав для росту на цыпочки, обвел всех строгим взглядом, сплюнул. Павел сразу узнал его. Грец! Тот самый особист из 13-й армии, что вез его из полка Короткова в Мелитополь. Тот, с кем они схватились чуть ли не до стрельбы, жестокосердный и недалекий. Еще Джержинский читая донесение Греца о чужеродном гуманизме Кольцова, заметил, скривив губы в улыбке, чекист, говорят, меч революции, но, к сожалению, попадаются и утюги революции. Представитель особого отдела на станции апостола Тарас Грец представился коротыш и опустился на каблуки. Имеем, так сказать, факт злостного саботажа и диверсии, и это в то время, когда красные войска Задыхаются от нехватки огневых средств и с надеждой глядят в вашу сторону, дорогие товарищи артиллеристы. Немедленно составляем акт для направления рев воен-трибунал армии. И Закруткин и Лев Генрикович опешили, не проронили ни звука или испугались. Под трибунал, если только кому захотеть, можно было отправить все командование батареи без разбора. Дело фронтовое, не до тонкостей. Чугайкин даже не приподнялся, насквозь чувствовал себя виновным. Заранее обрекал себя на трибунал. Кольцов, по привычке поправив ремень, вышел вперед и оказался лицом к лицу с Грецем. Как в те жаркие июньские дни, когда Саби хватался за свой маузер. Грец тоже узнал его. Серые, выцветшие глаза его налились кровью. А синий степь, обступившая станцию и село, Пахло за изолето травой, сухой землей, невысокая упавшая кровной черте горизонта солнца, уже не палило, а грело. Полномочный комиссар ЧК Кольцов, козырнул грецу Павел, направляя справобережную группу 13-й армии с особым заданием. Подумав, добавил, попутно сопровождая шалон с техникой. Он понимал, что грец из тех людей, которые уступают только большей силе и большему напору и потому решил не давать особисту времени на раздумье. «Актом вы положение не исправите», — сказал Кольцов, «как человеку, знакомому с местными условиями, предлагаю вам мобилизовать в окрестных селах тягловую силу, волов или лошадей-тяжеловозов. Обычная коняка тут бессильна». Грец молчал, соображал. Но лица комбата инженера уже посветлели. Даже Чугайкин приподнял голову, тряхнув перепачканным в масле чубом. карта есть?» — спросил особисто Кольцов, продолжая натиск. Грес проворчал что-то, но сумку с картой за плеча достал. С прищером, как сквозь прицел, глянул на Павла. Ну, ладно, потом припомню. Однако сдался, расстелил на песке рваную в сгибах бледную карту. Тут, в Покровском, мы подходящих лошадей или волов не найдем». — сказал особист. — Все реквизировано, только клячи остались. — А вот здесь, в немецких колониях Кронау и Фюрстенталь, кое-что есть. Только немцы волов не держат, у них для тяжелых работ кони. — Першероны или Брабанты, небось, — подсказал опустившийся на корточки рядом Закруткин. — Эти для наших гаубец как раз. — У них алюр это шаг, для полковых пушек не годятся, — Там нужен маневр бою, а для Таона — самое оно. — Так они отдали вам своих першеронов, — буркнул Грец, не поднимая глаз на Закруткина. — Не Небось, прячет их где-нибудь подальше, в плавнях. Или вот Костромки, большое село, шесть тысяч душ. Они раньше валов для чумаков разводили, на подсменку. — Там можно пошастать. — Вот и пошастайте, — сказал Кольцов жестко. — Комбат даст вам людей. Организуйте три-четыре команды в разные стороны. Берите скот под расписку. С возвратом. Лучше, если со своими погонщиками. Так им спокойнее, и нам надежнее. Сами знаете, с валами новичку не управятся. Хорошо. Хмуро, непоуставному, отозвался Грец и обернулся к Закруткину. Выстройте людей, товарищ красный командир. Через четверть часа половина батарейцев... Разбившись на команды, отправились на поиски тягла, а вторая половина принялась с и кряканьем под команды взводных скатывать гаубицы на скрипучий бревенчатый настил и оттуда, придерживая орудия канатами, спускать их на землю. Наконец, все орудия стояли у рампы, зарывшись колесами в песок, такие грозные, такие беспомощные, без тяги. Следом за гаубицами спустили на землю Две звукометрические установки на данлоповских колесах. И теперь батарейцы покуривали, глядя на село с церковной колокольней, на бескрайнюю степь, по которой ветер гнал поднятые со шляха полосы мелкой противной пыли. — Черт знает что! — ругался Лев Генрикович, укутывая свои чуткие приборы тряпками. — Последнее слово военной акустики и не может действовать без каких-то валов. «Гражданская война, свои законы», — объяснил ему, как первокласснику кольцов. «Возьмите, к примеру, тачанку. Это что за военный инструмент? Совмещение телеги, лошадей и пулемета. Могли вы представить себе на германской войне тачанку? Куда ее? На проволочное заграждение? Но тачанка, она как тюльпан, только летом хороша», — вмешался в разговор Закруткин. «А зимой?» «А почему?» — вмешался один из батарейцев. «Зимой махновцы по хатам сидят, около баб греются». «Это же их не изобретение, а оно для лета». Рассмеялись. И все же Кольцов постепенно утерял то теплое веселящую веселящее душу чувство боевого братства, которое грело его во время их недельного путешествия по замысловатым линиям железных дорог. Грец в нем была причина». Павел знал породу таких людей. Они встречались и у своих, и у белых. Угрюмые, ограниченные человека-ненавистники, которые считали необходимым истреблять тех, кто думает не так, как они. В мирное время они просто слыли бы злыднями, пакостниками, ябедами. Их бы чурались, да и только. В войну же их односторонность и злоба не только были простительны, Они поощрялись и даже возвышали их. Кольцов был уверен, что Грец найдет повод, чтобы последовать след за ним к Береславу. Он не из тех, кто прощает. Такие, как он, в темноте или в сутолоке боя стреляют в спину. Ждали своих посланцев всю ночь. Перед рассветом по дальним выболочкам поплыл с Ерой постепенно розовеющий туман. В голых степях, которые намного много верст тянулись вокруг и были загадочны, как американская саванна. Ночью постреливали, раздавались пугающие птичьи крики и тоскливый волчий вой. По совету Кольцова комбат еще с вечера выслал к наиболее глубоким, поросшим чагарником-балкам, пулеметные посты. Тужась и ворочая тяжелые станины, также на всякий случай развернули во все стороны в круговую гаубицы, поднесли заряды с картечью. Но было тихо, хотя Кольцов чувствовал, что и степь, и балки с их непроходимыми зарослями шиповника и гледа, вымахавших в два человеческих роста, живут. Там кто-то ходит, перекликается. Он был уверен, что степь неустанно следит за ними и может в одно мгновение вдруг превратиться в бешеную стаю конников с обнаженными клинками. А затем... Вновь успокоиться, стать тихим пейзажем, дикая степь. Утром, когда солнце уже загнало туман на самое дно балок, в осенний хулот постоянной тени появились первые команды, пригнали табунок брабантов, огромных, медленно ступающих чалых коней тяжеловесов, чьи спины были широки, как немецкие двуспальные кровати, а ноги, поросшие по бабкам длинным шелковистым волосом, ступали по медвежьей косолапа и с такой же мощью и силой. Эти лошади не знали, что такое бег, игра на степных просторах. Куннозаводчики вывели их для тяжелой работы, и такая работа была их игрой. По воску с упряжью они тащили как пушинку. При брабантах были два немца-конюха, чем-то схожие со своими питомцами, такие же медлительные широкоплечие, с глиняными трубочками в зубах. — Вот пришлось Германа взять, — оправдался молоденький командир. — Это ж не лошади, а слоны. Они только своих слушают. — А ты погляди, какие чистые, — сказал Закруткин, — лоснятся, как рояли. Если б ты своих так чистил, они бы тоже только тебя и признавали. Меланхоличные немцы, коротко, помахивая трубочками, объясняли комбату. — Работать будем. — Гуд. Работать хорошо. — Хафер наш. — Овёс. «Бесхафер?» «Лошадь?» «Нихс да с гелд не надо». «Деньги шайзе». «Зальц?» «Хорошо». «Соль?» петролем «Хорошо». «Керосин?» «Гуд». «Надель?» «Хорошо». «Иголка?» «Цвирн?» «Как это?» «Нитки». «Это есть рихтих гелд?» «Настоящие деньги». Немец показал свои короткие, вправленные в чулки штаны, распоротые на коленке. Чувствовать, что это было для него страшной бедой. «Немец и с незаштопанными брюками. Позор! Дишанде. «Вот народ!» — оправдался молоденький командир со сбитой на затылок мятой фуражкой. «Сколько лет тут живут, а не поймут простого русского слова «реквизиция»? мобилизирован, Ферштейн, «Никсгельт! Без денег! Воля народа, понимаешь? Как это по-ихнему? Фольксвилле!» поднатужившись и вспомнив, выпалил он. «О, я, я!» — согласился немец. «Фольксвилля, это есть керосин, нитки, надель!» Видно было, его хоть к стенке ставь, а он со своего не сойдет. Не поймет просто, как это взять и не заплатить. Ладно, найдем мы им что-нибудь петролиума. «Я, я, петролиум!» — согласился немец и затем деловито спросил. «Вас мус арбайт?» Что работать? Для начала Кольцов прошел к лежащей на боку громаде холту и показал жестами, что его надо поставить на гусеницы. Немцы закивали головами и дружно закурили свои короткие трубочки. При этом стали торопливо между собой о чем-то спорить. Несколько раз со всех сторон обходили холт. Чего они? Слушиваясь незнакомую речь, следуя за немцами, с надеждой спрашивал Чугайкин. Говорят... «Кастрировать тракториста надо», — серьезно ответил комбат Закруткин, «чтобы от него, не дай бог, новые дурашлепы не народились». Немцы, наконец, до чего-то договорились, потому что смогли, взяли лопаты, стали раскапывать утонувшие в пыли и в земле прочные металлические детали, прицепили к ним вожжи и прочные манильские канаты, перебросили через трактор и со стороны гусениц впрягли коней». — Сами кони? — Нет, — сказал немец Кольцову, признавая в нем главного, когда все подготовительные работы были завершены. — Давай, солдат, помогай. Подошли красноармейцы. Кто-то принес бревна, которые должны были служить, вагами. Подложили их, приладились. — Ein момент, убедившись, что все все поняли, немец побежал к своему напарнику, придерживавшему лошадей, и уже оттуда... Со стороны гусениц лежащего холта раздался его глуховатый голос «Айн, свай, ун, драй!». Красномельцы приналегли на деревянные ваги, как струны натянулись в вожжи веревки. немцы хлестали кнутами коней, холт не двигался с места. Но потом вроде как дрогнул, слегка приподнялся «Тафай! Тафай!» — кричали в один голос уже оба немца. И холд медленно, затем все быстрее стал приподниматься, и, наконец, тяжело, так что вздрогнула земля, упал на вторые, прежде задранные к небу гусеницы. Все. И ликующий Чугайкин бросился к немцам, стал их благодарить, попытался было на радостях обнять одного из них, но немцы были бесстрастные немы, как индийские вожди. Они деловито смотали свои вожи и веревки, и, вновь раскурив короткие трубочки, упрямо повторили. «Фольксвилле? нехорошо. Петролиум на нитки? Хорошо. «Где же я вам возьму петролиума?» — обозлился Чугайкин. Не еще вон сколько верст переть, а петролиум тю, тю весь вытек». Выручил всех грец. Он прибыл на телеге, запряженной двумя валами, сидя на мешке рядом с возчиком, тощим человеком в городском пиджаке, и низко надвинутом на лоб бриле. На повозке лежало еще пять или шесть туго набитых мешков. За Грецом следовала пыля стада понурых, длиннорогих волов под доглядом селянина, Басова, но в смушковой, не по погоде, шапки. «Соль?» — щупая мешок, — обрадованно спросил Закруткин. «Соль?» — важно ответил Грец, окидывая взглядом брабантов и их хозяев, немцев, с явным пренебрежением. «Да не в том дело, что соль, а в том, что натурального шпиона поймал. Соль-то у него так, для отвода глаз. Как вы на станции объявились, так и он стал здесь околачиваться. Ухватываете?» Грец подождал, пока вокруг него соберется побольше артиллеристов. Косым, насмешливым взглядом скользнул по Кольцову. «Вот молчакист, ты тут прохлаждаешься, а мы на чеку. Врагов ловим». Свернул самокрутку воспользовавшись готовностью протянутыми к нему кисетами, медленно послюнил газетную бумажку, потянулся к горящему труту, который тут же разжег кто-то из любопытных, затянулся, разогнал ладошкой дымок, спрашивая возчика, откуда, мол, куда, чьи валы? Валы, докладывает, мои. Накопал, говорит, в прогноях самосадной соли. Ну и вот, говорит, еду маленькую коммерцию сделать для прокорма. — Ничего себе маленькую! Семь мешков, пудов по восемь! — заметил кто-то из пушкарей, знающий, видимо, крестьянское дело. — Не в том дело, что семь мешков, — поучительно продолжил Грец, — хоть бы и десять. Кто знает эту работенку, самосадную соль копать, тот поймет. Кайлом помахать до да лопатой, да на размол свозить. Тут и одного мешка для кровавых мозолей хватит. А ну-ка покажи свои ручонки-то, дядя. Добрыли свой свой подними, что ты глаза от народа воротишь? Грец сдвинул с со олбовощика соломенную широкополую шляпу, и Кольцов чуть не ахнул от удивления. Он узнал Миронова Красовского, бывшего графа и бывшего пензенского дворянина. Худое лицо его стало еще более вытянутым, а густые брови побелели. Может быть, от соли? Кольцов он не сразу углядел среди множества лиц, С медлительностью обреченного он протянул на показ свои руки, длиннопалые, худые, нежные руки карточного шулера и специалиста по сложным замкам, с ладошками, которые никогда не держали инструменты тяжелее отмычки. Батарейцы захохотали. Это были все здоровые хлопцы, бывшие крестьяне, рабочие, привыкшие таскать литые станины своих тяжелых орудий, и ручищи у них были побольше и потяжелее, хорошей котельной кувалды. — А ну, покажь, покаж, хлопчики, дайте поглядеть. — Соль, — говорит, — копал. — Ну, как есть чистый пролетарий. Может, на скрипочке играл, а ему соль копали? — Ой, боже ж ты мой, живот надорвешь. — А ну, киньте ему на спину мешочек с солью. Живодертый Кузьма, от него ж мокрое место останется. — Смешки с мешками, — прервал Гугат особист грец а только станция апостола теперь специальная, и военный груз отсюда идет, и человеческий материал. На том и тут и поставлены, чтобы вылавливать вот таких солекопателей. Троих уже шлепнули. Блуждая диким взглядом по лицам незнакомых ему людей, Миронов наконец наткнулся на Кольцова, присмотрелся, как бы не веря себе, и даже замахал руками, отгоняя напасть. Человек он был по натуре не робкий, О расстрелах наслушался достаточно, и присутствие здесь Кольцова, казалось, напугало его больше, чем угрозы греться. «Так это вы? Это вы заправляете теперь этими? Вы что же, уже артиллерист?» — закричал бывший граф, привстав с мешка. «То вы вскрываете сейфы, то командуете махновцами, то комиссарите, то адъютантствуете. Нет, прежде чем меня расстреляют, я сойду с ума». Грец любопытством прислушивался к этому диалогу. Кольцов рассмеялся. «А «Да вы тоже, граф. То специализируетесь по замкам, то торгуете эйфелевой башней, то вот добываете соль». «Граф!» — ахнули батарейцы. «Ну и свиданица. А до Миронова только сейчас дошло, что встреча с Кольцовом это его спасение. Единственный шанс. «Послушайте, товарищи, вот есть товарищ комиссар». Он меня хорошо знает. У меня много грехов. Только шпионом я никогда не был. Да-да. И я сейчас вам все объясню. Он стал на телегу, как оратор, и голос его приобрел уверенность. Это уже был прежний Миронов, привыкший выпутываться из любого положения. Главное, чтобы в поведении было никакой политики. Когда вы меня, товарищ комиссар, извините, бросили среди степи, помчавшись за своим золотом. Нет, извините, запамятовал. «Позже, когда вы меня бросили в Волновахе, я вернулся на свои кляче к Дуренгольцу за рулеткой». «Что я мог делать у Дуренгольца? «Правильно. Тем более, что у нас была настоящая рулетка. И, конечно, он мне проиграл свое имение. Но скажите, вы же видели это сгоревшее имение? Зачем оно мне? Что я буду с ним делать? Кто его у меня купит?» Но господин Дуренгольц, понимаете ли, человек воспитанный и честный. Он знает, что такое рулеточный долг. Это святое. У него была коробочка иголок. Вы сами понимаете, что такое в наше время коробочка иголок. Тысяча штук. Боюсь, это дороже всех ваших пушек вместе взятых. Я ехал с этой коробочкой за пазухой и чувствовал себя богатым человеком. Мне нужно было именно в Одессу где иголки ценятся даже дороже золота. Но я не доехал до Одессы. Проклятое любопытство! Я почему-то оказался в Александровске, и там встретил бывшего хозяина местного товарищества российско-американской резиновой мануфактуры Днепровский треугольник. Теперь, правда, он сторож дровяного склада. А на складе в него оказались припрятанными 800 пар галош. Он согласился поменяться. 800 пар галош... Это, как вы понимаете, не тысячи иголок, это состояние, проклятая жадность. Знаете, одно дело прятать иголки, другое — галоши. Я проехал только полсотни верст и понял, что галош до Одессы не довезу, и их отберут у меня вместе с жизнью. И тут, на мое счастье, я встретил в соли, этих современных чумаков. Миронов вытер вспотевший лоб. Он говорил длинную речь, стоя на телеге, как записной оратор-комиссар. Его внимательно слушали, особенно грец. «Ну, вы знаете, что такое сегодня соль? Разве может она идти хоть в какое-то сравнение с галошами? Это уже настоящие сокровища графа Монте-Кристо. Вы, конечно, догадываетесь. Да, я поменял галоши на повозку с валами и семью мешками соли. Лошадь столько не потянет. И я поехал по немецким колониям» где за соль можно получить настоящие червонцы или, на крайний случай, даже немецкие марки. «Зачем?» — спросил Грец. «Как зачем?» «Чтобы уехать туда, где людей не хватает каждый день и не ставят к стенке. Мне надоели эти стенки, тем более, что приличных стенок в сущности и нет. Обещают стенку, а ведут расстреливать чистое поле, над которым кружат стервятники. Меня уже трижды расстреливали». «Махновцы, врангелевцы, еще какие-то, они почему-то не представились. Так вот, я не хочу валяться в чистом поле с выклеванными глазами. Не для того мне дан Богом и судьбой талант, чтобы валяться мертвым в степи». «Поваляешься еще», — пообещал Грец, взглянув в сторону Кольцова. Он оказался несколько растерянным и ожидал дальнейшего развития событий. «Жаль мне вас, Юрий Александрович», — сказал Павел но мы тоже совершим с вами мену, заберем валов и соль, которые нам очень пригодятся, но зато вам даруем жизнь и свободу. Мне кажется, вполне равнозначная мена». «Как свободу?» — воскликнул Грец, щуря глаза. Миронов тоже казался обескураженным и даже огорченным иметь иголки, галоши, соль, несусветные ценности и, в конце концов, получить взамен Такую эфемерную, такую нестойкую вещь, как свобода. Лишится даже повозки стягловой силой. Этот человек оказал нам несколько важных услуг, о которых я не хочу распространяться, — сказал Павел главным образом Грецу. — Мы дадим ему справку с печатью, с ней доберется до Одессы, а дальше его дело. — Без денег в Одессу? — усмехнулся Миронов. — Это все равно, что в море без шлюпки. «Одесса почему-то не признает граждан без денег». «Контра», — сказал кто-то из пушкарей, — «про что болтает? Или не знает, что деньги в республике вот-вот отменят?» Грец одобрительно крякнул. «Но не в Одессе», — заметил граф. «А вы продаете одесситам Эйфелеву башню», — посоветовал Кольцов. «Увы, уже давно продал и обязался поставить ее на биржевой площади». Теперь речь Миронова вызывала смех, на что он, видимо, рассчитывал. Смеющиеся люди не расстреливают. «Ну вот что», — сказал Кольцов, — «нам некогда слушать байки. Грец, выдайте ему справку о том, что этот э, товарищ Миронов оказал содействие в снабжении нашей воинской части и расписку в получении волов и соли». «Вы что же, действительно хотите его отпустить?» — спросил Грец с угрозой. Вы всех задержанных собираетесь отпускать? Это у вас правило такое? Ну-ну. Вы получили приказ? Выполняйте, — строго сказал Кольцов, и Грец понял, что время пререканий кончилось. Слушаюсь. Грец насупился, стал писать справку. У него у единственного была печать. Несомненно, он хотел довести Миронова до штаба правобережной группы как живое свидетельство собственной бдительности. И опять этот странный чекист Кольцов встал на его пути, и не подчиниться нельзя. Грец помнил, как в свое время ему досталось за самоуправство на дороге к Мелитополю, и в результате он оказался на этой зачуханной станции вместо того, чтобы работать в штабе армии. Ладно, Кольцов, еще не вечер. Грец выдал Миронову требуемые справки, но просто так оставлять это дело он не собирался, Он отправится вместе с батареей в Береслав. Там Эйдеман, там землячка. Люди зоркие, настоящие бойцы революции. Они этого кольцо сразу раскусят. А ему грецу? Только пусть намекнут. Уж он-то сам разберется с этим полномочным комиссаром. Много их было, своевольников. Кого судили, а кого и так, по-тихому, не возбуждая лишних толков. «Надеюсь, я вас больше никогда не встречу». Пряча справки поглубже под одежду, сказал на прощание Миронов-Кольцову, а то не равен час, в следующий раз вы окажетесь королем Артуром или каким-нибудь капитаном Копейкиным. Я постараюсь забраться в такие края, куда вас не занесет никаким ветром. Он прижимал к себе мешочек соли, который ему отсыпали пушкари, как деньги на дорогу. Может, какую клячу выменит? Павел не смотрел, как тает в степной доли маленькая фигурка, некогда было захлопотами. Хотя, конечно, Миронова-Карасовского ему было немного жаль. Но не мучить же себя этим чувством в то время как их ждали тяжелые бои, в которых неминуемо должны были погибнуть сотни и тысячи революционных бойцов, славных ребят, мечтающих о рае для всего человечества. Не знал Кольцов? что он вступает не только в полосу затяжных и кровопролетных боев, но и в полосу совершенно невероятных открытий.